Осенью 1921 года молодой Ханаев выдержал вступительные экзамены в Московскую консерваторию и стал в ней учиться в классе педагога Звягиной. Материально и студенту, и его семье жилось тяжело, поэтому будущий оперный певец старательно подрабатывал, где только мог. В летние каникулы в Богородске, в Магесе, во время учебы в московских театрах, уже на профессиональной сцене, в том числе и в еще работавшей тогда частной опере «Зимина». По окончании консерватории Никандр Сергеевич получил приглашение на работу в Большой театр СССР. В 1925 году он работал в оперной студии Большого театра, в 1926-1954 годах – солистом Большого театра. Прожив 10 лет в Богородске, семья Аханаевых переехала на постоянное место жительства в Москву. Российский певец, драматический тенор Никандр Сергеевич успешно солировал, вел большую общественную работу в театре. Всего за все время работы в ГАПТе он исполнил 36 ведущих партий в классических операх, в 1933 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а еще через 4 года – народного артиста СССР. Он считался одним из лучших исполнителей сложнейшей по вокальным задачам и драматической напряженности партии Германа в опере «Пиковая дама» Чайковского. Ханаев был певцом большой сценической и музыкальной культуры, обладая Редко встречающимся голосом, драматическим тенором большой силы и красивого мужественного тембра, он пел труднейшие партии в классических постановках. Самобытность его дарования особенно ярко проявилась в русском классическом оперном репертуаре. Он был известным исполнителем партии «Садко» опера «Садко» римского «Корсакова», «Шуйского» и «Самозванца», в опере Борис Годунов, Мусоргского, Хозе, Кармен, Бизе, Отелло, Отелло Верди, Мефистофеля, Фауст, Гуно, Григория Мелехова, Тихий Дон, Дзержинского. В 1948-1950 годах преподавал в Московской консерватории. Мастерство Ханаева отмечалось государственными наградами – Он многократно был лауреатом Государственной премии СССР 1943-1949-1950. год 1949, 1950. Несмотря на шумный всесоюзный успех Никандра Сергеевича, Чита Ханаевых не забывала Богородск-Ногинск и постоянно навещала там своих родных и друзей. Как и в прошлые времена, на террасе за ведерным самоваром собиралась большая компания, и гвоздем чаепитий всегда было живое пение когда-то простого глуховского парня, а теперь солиста Большого театра Никандра Сергеевича Ханаева. В общей сложности в Большом театре Ханаев проработал 24 года. Обласканный вниманием руководства страны он, однако, вовсе не хотел – чтобы дочь Евгения избрала своей актёрскую стезю, хотя девочка росла в мире музыки, и музыки её учили. Позднее в мхатовских спектаклях она много раз пела, искренне или пародийно, как того требовала конкретной роль. Но актёрские черты солиста а одно время и директора Большого театра, пост, который занимал Ханаев, расставшись с певческой карьерой, не могли не отразиться на натуре дочки. В этой семье все было не так, как в обычных домах. Все подчинялось папиному режиму. Например, в тот день, когда у него не было спектакля, он позволял себе отоспаться. Поэтому и вся семья вместе с ним поднималась не раньше 11. В такой день Завтрак подавался обычно обильный, плотный. Потом шли неизменные занятия музыкой, ежедневный обязательный голосовой тренаж, прогулка. А вечером его скромная супруга Ираида и дочка Женя удостаивались чести видеть у себя высокоименитых гостей. Папа позволял себе устроить прием. Но все коренным образом менялось если в этот день у Никандра Сергеевича был назначен спектакль. Тогда все было подчинено этому событию. Несмотря на то, что его театральные представления, как правило, проходили по вечерам, отец поднимался раньше всех, в 7 утра, а заодно вынуждена была вставать и вся семья, потому что он начинал распеваться, проверять, достаточно ли хорошо сегодня звучит голос. Причем у Ханаева... Были свои способы проверки голоса. Он отправлялся в туалет и, согнувшись, пел прямо в унитаз, чутко прислушиваясь к тому, как резонирует звук, отражаясь от фарфоровой поверхности. Это могло происходить подолгу.